462. Сентябрь 1. Болезнь есть результат нарушения сил равновесия составляющих целы, будь это весь организм или какой-либо орган, взятый отдельно как целый. Равновесие между материей, составляющей тело, и энергией, его оживляющей, должно быть полным. Элементы огня и воздуха положительно земли и воды отрицательны. Преобладание одних над другими нарушает равновесие и вызывает болезнь. Процесс дыхания и принятия пищи противоположны по существу. Одно дополняет другое, одно не может существовать без другого. В случае недостаточности питания одного из этих двух процессов его следует усилить. Переизбыток пищи и элементов земных вызывает болезненную вялость и старость тел. Переизбыток огненно-воздушных, нервозность и дезинтеграцию клеточек, которых в организме нечем удержать, то есть не хватает плотных элементов для удержания элементов энергетических. Равновесие достигается регулированием диеты и дыхания. Недостающая часть усиливается. Кратко, очень кратко, прана-яма необходима Она стимулирует весь организм. Поляризация отрицательная допустима лишь под руководством учителя, ибо требует знаний. Каждая эмоция поляризует организм соответственно. Есть эмоции, усиливающие, как бы обновляющие энергию, и есть ее убивающие. Прана в теле регулируется посылками воли в пораженное или заболевшее место или орган. Мысль, посланная усиливать кровообращение, вызывает прилив крови к тому месту, в котором сосредоточена мысль. При сосредоточении надо держать в сознании поток энергии или крови, омывающий больные ткани и восстанавливающий нужную поляризацию каждой клеточки. В сознании удерживается образ здорового, нормально работающего органа, но отнюдь не его нарушенное болезненное состояние и вид. При поранении тканей и лечении раны надо думать не о ране, а о том, что её уже нет, и ткани быстро соединились, рана уже зажила и закрылась. Материя тела, сама по себе не имеющая воли, легко подчиняется волевому приказу, и клеточки и энергии жизни вливаются в форму, созданную для этой цели воли. При самолечении простого нарыва или опухоли не о нарыве и не об опухоли следует думать, а о том, что их нет, что энергия мысли, посланная в район заболевания, их уничтожает и уничтожила. Обязательно надо создать здоровую форму или образ заболевшего места ткани, органа, чтобы материя и энергия имела во что влиться и заменить собой разрушение. лучше совсем не пытаться лечиться, чем усиливать явление заболевания уплотнением психического образа или форм болезни. Надо мыслить себя всегда здоровым и сознавать свою власть и возможность послать энергии жизнедательной в поражённые места. Все процессы в организме, прямо или косвенно, подчиняются воле. Руку можно поднять по воле но привести в движение кишечник сложнее, и все же сильное сосредоточение на нем быстро вызывает ответную реакцию, и процесс пищеварения усиливается настолько, что результаты этого ускорения не замедлят проявлением. Равновесие в организме поддерживается волей. Человек, не терпящий боли, обычно побеждает болезнь. Надо лишь уметь напрячь и вызвать к действию силу психической энергии. Во время периодов сильных напряжений, вызванных различными внешними обстоятельствами, люди редко болеют, например, на фронте. Насморки и простуды там редки, несмотря на весьма неблагоприятные условия. Такие напряжения и энергии, побеждающие болезнь, можно вызвать искусственно и без фронта. Надо лишь нагнести её в нужном направлении. Мясо и мускулы воли не имеют, но имеет её человек, и мускул ей подчиняется. Точно так же подчиняются ей все органы. Влезнетворные бактерии есть в каждом организме, но в одном они неактивны, в другом вызывают болезнь. Условие, как те, так и другие, вызываются состоянием психической энергии. активные, напряжённые, бодрые, твёрдые состояния убивают деятельность бактерий, подобно лучам солнца, но и наоборот. Человек, допустивший заразную болезнь, по вине распущенности и недостачной дисциплинированности психической энергии. Организм охраняется от заболеваний, как крепость от врага. Для этого равновесия духа прежде всего не должно нарушаться. Разновесие вызывает нарушение правильной поляризации и распределения энергии во всем организме или отдельных органов. Подобно тому, как резерв посылается для защиты слабого или угрожаемого врагом участка, так и огненная энергия посылает заряды свои, поляризуя мои воли, вместо угрожающие заболеваниям. С болезнью надо бороться от начала до конца, ни на минуту не подчиняясь ей. Это сильно облегчает процесс и помогает организму бороться с ней. Жизнь — это борьба во всем. За жизнь и здоровье тоже надо бороться. Даром ничего не дается. И если здоровье дано от рождения, то надо удержать его до конца. Материальное тело пластично и подчиняется воле. Здоровым сперва надо захотеть стать, прежде чем выздороветь, если тело посетило болезнь. тренировка воли в этом направлении возможна при любых условиях. Мысль выливается в форму, создаваемую волей. Воля творит